Глава 33. Ту ночь Артур и Финчорч привели снаружи психушки, а телепередачи смотрели через окно. Телевизор стоял внутри. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на одного моего старого коллегу, сказал Медведь Здравоумный, когда начался повтор выпуска новостей. Он в командировке в вашей стране, проводит расследование. Просто посмотрите и послушайте. То был репортаж с пресс-конференции. К сожалению, в настоящее время я не могу высказывать своего суждения по поводу прозвища Бог дождя. С нашей точки зрения, он является обращиком СПМФ спонтанного паракаузального метеорологического феномена. Вы можете объяснить, что это значит? Не вполне уверен в своих силах, скажу прямо. Если мы обнаруживаем нечто нам непонятное, то предпочитаем давать подобным явлениям названия, которые либо нам самим непонятны, либо труднопроизносимы. И если мы позволим вам именовать его богом дождя, это будет означать, что вы знаете то, чего не знаем мы, а такого уж, извините, мы допустить не можем. Нет, сначала нам надо назвать это явление так, чтобы стало ясно, что оно наше, а не ваше. Затем мы ищем разные способы доказать, это не то, чем вы его считаете, а то, чем мы его считаем. И если выяснится, что вы правы, вы всё равно будете неправы, потому что мы назовём его просто э сверхнормальным. отнюдь не паранормальным или сверхъестественным, ибо в значении этих слов вы уже проникли, а сверхнормальным инкрементным стимулятором осадков. Может, чтобы подстраховаться, ещё куда-нибудь впихнём квази, а бог дождя. Ха, в жизни не слышал такой чепухи. Признаюсь честно, в отпуске я с этим парнем не поеду. Благодарю. На сегодня всё. Напоследок хочу только сказать привет медведю, если он сейчас смотрит телевизор.